Глава восьмая. Похоже, Надека как-то неправильно поняла смысл слов Кучного Сана о том, что жертв не существует. Или, возможно, лучше сказать, что она их интерпретировала так, как ей было удобно. Поначалу казалось, будто он имеет в виду, что каждая жертва в какой-то степени разделяет ответственность за то, что с ней произошло, или что все происходит по воле случая, и сегодняшняя жертва вполне может завтра стать преступником, если совершит ошибку. Такие вещи часто можно услышать от людей. Поэтому Надака предположила, что он именно это и хочет сказать. Предположила ради самой Надека, но это была ошибка. Он имел в виду совсем другое, нечто более простое и понятное. Он имел в виду ровно то, что говорил. сен Надака виновна в совершении массового убийства. Она лишь очередная преступница. и Искажать смысл его слов не было никакой необходимости. Это произошло четыре месяца назад, в июне, когда амулеты, которые так активно рекламировал Кайки Даишу впились своими ядовитыми клыками в учеников средней школы. Как раз в это самое время один мальчик признался Надака, причем признался вовсе не в том, что совершил преступление, как это сделала Надека, а признался в чувствах. «Ты мне нравишься» или «Я тебя люблю» — такого рода признание. Он состоял в баскетбольной команде, Надека не помнит его имени, совсем забыла. Честно говоря, такое чувство, будто он так и не сказал, как его зовут. Наверное, он думал, что Надека и так должна знать, кто он такой. Многие популярные ученики, состоящие в спортивных клубах, такие. Они даже не сомневаются в том, что знамениты. Но Надека не интересовал спорт. И что самое главное, ее не интересовали отношения, поэтому она ему отказала. Зачем встречаться с кем-то, кого даже не знаешь? Ведь у Надека уже был тот, в кого она была влюблена. В итоге это привело к беде. То, что Надока отвергла такого популярного мальчика, вызвало волну ревности. И Надо известно это чувство. Она прекрасно все понимает. надока точно знала, что чувствовали эти девочки, недоумевающие, почему он вообще решил признаться кому-то вроде Надока, даже сама Надока считает, что он ошибся. Да, он, скорее всего, ошибся. Но истинность всей этой ситуации была очевидно одной лишь Надо, как бы ни было больно. но даже ее лучшая подруга не понимала ее. Таким образом, она перестала быть ее подругой грустно. Впрочем, это несколько не удивляло. Если честно, Надока всегда знала, что такая хорошая девочка, как она, рано или поздно перестанет дружить с такой, как Надока. Честно, вы можете сказать, что Надока сейчас храбрится. Что ж, в таком случае позвольте Надока немного похрабриться. По словам других одноклассников, хотя их избыточной разговорчивость и была вызвана чем аным, как амулетами Кайки Сана, тот мальчик решил подружиться с Надыка, чтобы потом начать встречаться с другой девочкой из бейсбольного клуба. В общем, все достаточно запутано. Говорят, что истина скрыта во тьме. Нет, истина сокрыта в сплетнях. А что из себя эта истина представляет, никто толком и не знает. Это что-то старое забытое. Все просто играют в любовь. Хотя, наверное, никто из пострадавших не имел достаточного опыта в отношениях, чтобы быть в состоянии писать свои истинные чувства. Как бы то ни было, чем дольше мы об этом говорим, тем больше это сбивает с толку. Проехали. В общем, перед тем, как подруга Надока перестала быть подругой, она произнесла следующие слова. «Я тебя прокляла». Проклятие — это тоже один из амулетов, который распространял Кайкеда и Шусан, и эта девочка наложила на Надека проклятие змеи. Судя по всему, ей было из чего выбирать. Не только змея, но еще и пчела, лягушка, и, что удивительно, даже креветка. Интересно, в чем заключается смысл креветочного проклятия? Оно приводит к перелому позвоночника? Как бы то ни было, Надека приняла эти злые слова близко к сердцу, несмотря на то, что они целиком и полностью состояли из чистой злобы. Та девочка вряд ли была злодейкой, или тем более демоницей. Надека пошла в книжный магазин и стала искать способы разрушить это проклятие, В этом случае правильнее было бы пойти к Кайки-сану, где бы он ни был, и заплатить ему за снятие проклятия. Но, к сожалению, Надека тогда еще не была в курсе истории с амулетами, а о существовании Кайки-сана Надека узнала только во время летних каникул. И тем более она тогда еще не знала, что амулеты были поддельными. А даже если была, просить помощи у незнакомца было бы для Надока непосильной задачей. Поэтому Надака приложила все силы, чтобы снять проклятие самостоятельно, но это привело к непредвиденным последствиям. И фальшивое проклятие, которое никогда не должно было обрести силу, в конечном итоге стало настоящим. Именно поэтому, вспоминая тот случай, Надека решила в первую очередь обратиться за помощью к братику Кайоми. Но да ладно, давайте другом. Метод снятия проклятия, который решила попробовать Надека, заключался в том, чтобы поймать дикую змею, разрубить ее на пять равных частей и распять ее на стволе дерева. Надека использовала долото. Взяла змею... И разрубила на куски. Чтобы приколоть тело змеи к дереву, вместо гвоздей использовала тоже долото и продолжила проводить этот ритуал около недели. Дотошно следуя всем шагам, чтобы снять проклятие. Но чем дольше Надака продолжала это делать, тем сильнее становилось проклятие, и тем сильнее змея обвивала ее тело. Если бы братик Каями не нашел ее, она, вероятно, была бы уже была бы уже кем! «Убийца еще большего количества змей, а?» У Надока не было слов, чтобы ответить этому гигантскому белому змею, чтобы ответить Кучинависану. Верно, тогда Надека не была жертвой, потому что если бы Надека ничего не сделала, проклятие никому бы не навредило. А даже если бы и навредило, касаемо всех змей убитых Надека, жизни, которыми Надека пожертвовала, чтобы спасти себя, более десятка отнятых жизней, ответственность за них несёт Надека. «Знаешь, без лишней скромности отмечу, что я впечатлен. Ты принесла в жертву всех этих змей, причем совершенно бессмысленно, но продолжала вести себя так, будто ничего и не было, продолжила играть роль жертвы и разглагольствовать о братике Кайоми. Наглости тебя не занимать». Надо молчала. «Я с удовольствием напомню тебе, если ты вдруг позабыла, как именно ты убила всех моих братьев. Как ты выискивала змей в сорняках, как с отважным, но безмятежным выражением лица хватала их за голову и рубила своим долотом. «Перестань», — наконец сказала Надека. Она вспомнила, как дрожали ее руки. Она чувствовала, что угодно, но только не отвагу. Надека помнит. все помнит, так что... «А, правда помнишь? Но у меня не было выбора». «Не было выбора? Ага. Держи пари, что подруга, проклявшая тебе, сказала бы то же самое». У нее просто не было иного выбора, кроме как проклясть тебя! насмехался кучина Васан. Выражение его лица было невозможно прочесть, потому что он был змеем, к тому же гигантским, в его словах не чувствовалось ничего, кроме злобы. Просто злоба, обыкновенно и повсеместно. У меня просто не было выбора! Так говорят все, кто отбросил мораль! Все эти инфантильные, дерзкие, бесчувственные тупицы! Надо-ка! «Люди не знают, кого они топчут. Они считают землей всех, кого касаются их ноги. Но нет, они топчут не землю, а муравьев, котенец, змей». Услышав это, Надека тут же шагнула в сторону. Потому что вдруг она стояла на белой змее. Нет, вообще-то это галлюцинация, и ни на чем она не стояла. На этот раз это просто галлюцинация. Но люди всегда, Надека всегда наступают на что-то. «Нет-нет-нет-нет, Надекасян, я не хочу, чтобы ты поняла меня неправильно. Я нисколько не пытаюсь критиковать тебя. В отличие от меня, с живым приходится претендовать на чужие жизни, чтобы продолжить жить самим. Можешь называть это хоть первородным грехом, хоть кармой, хоть законом природы». Надека молчала. «Да, конечно, убийство всех этих змей имеет мало общего с добычей хлеба насущного. Потому что змеи, которых ты убила... и те, которых ты не убила, но чьи жизни оставила висеть на волоске, не служили вообще никакой цели. Они умерли собачьей смертью. Странно говорить, что змея умерла собачьей смертью, но такая смерть еще хуже, чем смерть напрасная. Умерев, они поставили тебя в еще более худшее положение, так ведь, надо котяна, а? Надыка молчала. Хотя ты может быть другого мнения, да? Ты же воссоединилась с этим своим братиком Каями, Так что, возможно, эти змеи... Мои братья, убиты тобой, все-таки послужили какой-то цели. Пожалуйста, прекрати. выдавила из себя Надека. Она закрыла уши обеими руками, но это не могло избавить от галлюцинации. Верно, даже закрыв глаза, она все равно видела его Колоссальное существо, обивающееся вокруг храма. Что, что ты знаешь о братике Кайоми? Этот человек, для Надека он очень. «Вообще, на самом деле, довольно много знаю о братике Кайоми. Но сейчас это не имеет значения. Актуальный вопрос заключается в том, что натворила ты, Надокатян. Что натворила Надока? Что я сделала? Как я потерпела неудачу? Я все забыла. Первородный грех, о котором она даже не вспомнила». «Что? Так значит, нужно извиниться? Ты хочешь, чтобы Надока принесла извинения? Нет, ты привел Надока в такое место...» Вызвал галлюцинации, загнал в угол. «Что ты имеешь в виду под искуплением?» «Надека...» Надека лихорадочно присоединила одно слово к другому. Потому что казалось, что стоит замолчать. Как Кучина Васан вновь начнёт бросаться обвинениями в Надока, поэтому так или иначе пришлось заставить себя связать слово воедино. «Что Надека нужно сделать?» «Что сделать?» «Ха!» Кучина усмехнулся. «Его клыки обнажились». «Обычно люди в такой ситуации просят прощения. Я впечатлён, что до сих пор не услышал от тебя ни единого «простите, пожалуйста».» Надека молчала. «Значит, ты считаешь, что потерпела неудачу, но при этом не сделала ничего плохого, угадал? Ведь ты сделала то, что должно, верно? Ну, конечно, ведь для людей-змеи это всего лишь рептилии. Надока не... Ничто!» Кученова сам мешал Надека оправдываться. «Возможно, мне не стоило использовать такое иносказательное слово, как искупление. Я многие годы не разговаривал с людьми, так что порой не знаю меры. Прости, прости. Прошу прощения, а?» Теперь уже кучный авосон извинялся перед Надека, но в его словах не чувствовалось ни капли искренности. Напротив, он будто всеми способами издевался над маленькой слабой Надека. И если издевался звучит как преувеличение, то, наверное, можно сказать, что он с Надека играл. «Что ж, тогда у меня есть к тебе одна просьба, Надокотян. Если тебя все таки хоть немного беспокоит тот факт, что ты убила более десятка моих братьев, я хочу, чтобы ты оказала мне услугу». «Услугу?» «О, или мне лучше выразиться по-другому, а, Надокотян?» Кучиного сан, огромная белая змея широко раскрыла пасть, и хоть на его лице не должно быть видно никаких эмоций, он весело подмигнул Надока. «Это было совсем не мило». Помоги мне, Надокатян. Такое ощущение, что он просит невозможного. Но ответить отказом кажется еще более невозможным. Конечно. Произнесла Надока, закрывая уши, не поднимая глаз. Произнесла Надока. Только если ничего серьезного, ладно. Но если так подумать, финал всей истории был в тот момент уже предрешен. Даже если бы Надока знала, что кучного Сан собирается заставить ее сделать. даже если бы она знала всю правду, то все равно кивнула бы и ответила согласием. Так что ее судьба все равно не изменилась бы. Потому что истории это всего лишь истории. А вот будущее, в котором надо кбратика и сражаться на смерть, оно с каждой секундой все ближе.